— Странно, — подумал Неледенский. — Беданна птичка кровожадная и дерется, бывает, до смерти. Что это с ними? Вокруг собралась толпа болельщиков, в основном собаки и кошки. Они посмеивались и подбадривали бойцов по-узбекски. Философ тяжело поднялся и пошел за вином. Он таскал полную ванну бутылок и залил холодной водой. Этикетки отмокали отклеивались и плавали тут же под водой во взвешенном стоянии. Над ванной стояло голубое небо, ровно выкрашенное, без единого облачка. Опять с тоской подумал Неледенский. Глаза мои не смотрели. Он сделал усилие и проснулся. Было, судя по сон, часов девять утра. На цветящейся перисты листвой акации стояло ровное голубое небо. По подоконнику ходили голуби, Царапали когтями по жести, глотали какие-то слова. Кока вздохнул. «Завтра в это время он выйдет в аэропорт. Может бы не спешить, совет через две недели, Но делать здесь совершенно нечего. С деньгами ли, без денег? Интересно, сжег ли философ мастерскую? Еще нет. Оставлять его одного было прометчиво. Ира уехала в Питер. Сказала, что навсегда... Яла чувствовать себя свободным Он усмехнулся. Все равно, что приказала долго жить. Правильно сделал Погибать надо на родине. И поодиночке это жить надо вместе. В квартире было пусто. Брат на работе. Мама, наверное, пошла на базар. Ну и хорошо, пусть ходит потихоньку. Кука медленно шел к Пересыпьскому мосту. Сохранился ли девятый маршрут? Автобусы, наверное, пустили до поселка Котовского. Спрашивать не хотелось, и так он ведет себя, как приезжий. Девятый трамвай оказался на месте. Мало того, его не пришлось штурмовать, как когда-то. Он был почти пуст. Пересыпь не изменилась. Те же двухэтажные домики с темными подворотнями, одноэтажные, частные, увитые толстыми, со ствол небольшого дерева, виноградными лозами с мелкими, слегка уже розовеющими гроздьями. Тут же какие-то фабрики и заводики, свалки искореженного металла, угрожающие трубы заводской электростанции. Вдоль трамвайных путей выросли, заматерели шелковицы, такие ехилы еще вчера, в конце 50-х. Стволы их до пояса, побельные звездки. На ярмарочной площади, шибанул знакомый запах мясокомбината, горелых копыт и еще чего то тошнотворного, может, крови. Здесь на углу была когда-то пивная с мокрыми опилками на полу с пронизывающей сыростью. Стены и потолок были окрашены масляной краской бутылочного цвета, пар конденсировался на потолке, грязные капли щелкали по носу, подскакивали в кружках мутного и без того разбавленного пива, Теперь здесь парикмахерская. После ярмарочной справа сквозь дома иногда прорвалось море. Слева тянулась выжженная пологая Живахова гора, за которой лежал в солнечном обмороке Куильницкий лиман. Слабый норд-озд гнал по ковылям запах соли и знаменитой целебной грязи. Совершенно опустевший трамвай побежал быстрее, раскачиваясь по ходочке Приморского пижона лузанов Лузановке он вытряхнул Нелединского и, засепев тормозами, заликовав, пошел на круг. Когда-то на этом круге на ходу с боем брали его, возвращаясь с пляжа, гроздьями висли на подножках, нырком залетали в вагоны и пластались на скамейках, занимая места для девочек. Резанула глаза вертикальная вода над плоским песчаным берегом, ветер потолкнул в спину. Ноги вязли в песке, поросшем голубой осокой. Лузановский мыс — северная конечность Одесского залива. Чуть левее за Кожановкой было уже открытое море. Широкая полоса пляжа тянулась далеко, от ярмарочной до Дофиновки, километров шесть-семь. Песок по мере удаления от моря зарастал, сначала клочками осоки и тростника, дальше полынью, чебрецом ковылем. Кузнечиками, ящерицами, перепелками и дрофами. Хлебного цвета степь, изрезанная синими оврагами, лежал как море, до самого горизонта. Посаженный до войны Лузановский парк Вырос серым, пыльным, колючим беспризорником. Чаклой акации, дикие дюралевые маслины И непролазный мелкий кустарник Были прибежищем местных хулиганов И нетерпеливых любовников.